«Делать это он научился еще в семинарии, как раз у одного иезуита. Вижу, вы хорошо информированы, но не стоит обращать внимание на все, о чем говорят люди». Грис Марсала расхохоталась. «Да я и не обращаю, но это забавно. Кроме того, я уже сказала вам, что работаю здесь. Я архитектор, ответственный за реставрацию этого храма». Она обвела глазами помещение и невесело вздохнула. Его нынешний вид внушает мало доверия к моим профессиональным качествам, правда? Но это очень длинная история о бюджетах, которые никак не утверждаются, и о деньгах, которые никак не доходят по назначению. Вы американка? Да, я занимаюсь этим уже два года по поручению фонда «Эурникиан», который оплатил треть стоимости первоначального проекта реставрации. Сначала нас было трое, кроме меня еще двое испанцев. но они уехали. Уже давно работы почти парализованы». Она внимательно посмотрела на Куарта, желая знать, какое впечатление произведет на него то, что она собиралась сказать. И потом, эти две смерти. Выражение лица Куарта осталось невозмутимым. «Вы имеете в виду те несчастные случаи?» «Можно назвать и так несчастные случаи». Она продолжала наблюдать за реакцией собеседника, и казалось разочарованный от того, что он воздержался от каких бы то ни было комментариев. «Вы уже виделись с местным священником?» «Еще нет, я прибыл только вчера вечером и даже не нанес визита архиепископу. Мне хотелось сначала посмотреть церковь». «Ну что ж, вот она». Грис Марсала сделала широкий жест рукой, как бы демонстрируя «Куарту, неф и главный алтарь, едва различимый в полумраке». Сивильская барокко XVIII века, резьба работы Дукке Корнехо, маленькая жемчужина, которая разваливается на части. А что случилось с фигурой девы над дверью? Ведь ее голова пострадала явно не от времени. Верно, эта группа граждан в 1931 году отпраздновала по-своему провозглашение Второй Республики. Она произнесла это вполне доброжелательно, как будто в глубине души оправдывала покусившихся на образ. Куарт мысленно задал себе вопрос, интересно, сколько времени эта женщина уже находится в Севилье? Наверняка не один год. Ее испанский был безупречен. И, судя по всему, она чувствовала себя в этом городе как рыба в воде. Сколько времени вы живете здесь? Почти четыре года, но я много раз бывала в Севилье и до этого. Впервые приехала как стипендиатка учиться, да так и не смогла оторваться от нее совсем. Почему? Она пожала плечами, как будто и сама не раз задавала себе подобный вопрос. Не знаю, такое случается со многими из моих соотечественников, особенно с молодыми. В один прекрасный день они приезжают сюда и больше не могут уехать. Остаются здесь, играют на гитаре, рисуют на площадях. Как-то устраиваются, чтобы зарабатывать на жизнь. Она задумчиво посмотрела на прямоугольник солнечного света на полу возле двери. Что-то есть в этом свете. В цветах здешних улиц. Нечто, ослабляющее волю. Это как болезнь. Куарт сделал несколько шагов и остановился, прислушиваясь, как их эхо гулко отдается в глубине церкви. Слева на стене полускрытой лесами виднелся амвон, с ведущей к нему винтовой лестницей. Справа — исповедальня, пристроенная к маленькой молельне, служившей входом в резницу. Куарт провел рукой по деревянной спинке одной из скамей, почерневшей от возраста и долгого использования. «Что скажете?» — спросила женщина. Куарт поднял голову. Вытянутый свод с люнеттами — Перекрывал единственный прямоугольный неф, а все помещение в плане должно было иметь вид креста с сильно укороченными ветвями. Эллипсовидный купол, заканчивающийся башенкой без окон, когда-то украшали фрески, но разглядеть их было почти невозможно из-за толстого слоя копоти от пламени свеч и пожаров, покрывшего их за столетие. в нескольких местах угадывались фигуры ангелов и бородатых пророков. до такой степени изъеденные пятнами сырости, что их запросто можно было принять за портреты прокаженных. «Не знаю», — помолчав, ответил Куарт. «Маленькая, красивая, старая». «Три века», — уточнила женщина, и эхо шагов вновь заметалось в стенах, когда она, сделав приглашающий жест в сторону собеседника, двинулась по проходу между скамьями к главному алтарю. «В моей стране на здание. построенные триста лет назад, смотрели бы как на историческую драгоценность, которой никто не смеет прикасаться. А тут, видите, такие места, как это, пропадают пропадом, но никто и пальцем не пошевелит. Может быть, их просто слишком много? Забавно слышать такое от священника. Впрочем, вы и не похожи на священника. Она снова оглядела его с ног до головы с ироническим интересом, на сей раз не оставив без внимания безупречный покрой его легкого темного костюма. Если бы не стоячий воротничок и черная рубашка. Я ношу их уже двенадцать лет. Холодно прервал женщину Куарт, глядя ей не в глаза, а поверх ее плеча на стену сзади. Вы что-то говорили мне об этой церкви и о других подобных местах. Грис Марсала слегка растерялась, склонив голову на бок. Она смотрела на него, Явно стараясь решить, к какой категории знакомых ей мужчин следует его отнести. И, несмотря на всю непринужденность его поведения, Куарт понял, что этот стоячий воротничок внушает ей робость. Как и всем им, подумал он что старухам, что молодым, всем без исключения. Даже самая решительная из женщин может почувствовать себя неуверенно, когда какое-нибудь движение или слово напомнит ей. что она говорит со священником. Об этой церкви, повторила Грис Марсала, а мысли ее, казалось, были заняты другим, но я не согласна с вами, что таких мест слишком много. В конце концов, речь идет о нашей памяти, вам не кажется? Сморщив нос и губы, она несколько раз сильно топнула по истертым плитам пола, словно призывая их к свидетели. Я убеждена, что гибель или потеря каждой старинной книги, каждой картины, каждого здания делает нас как бы немного сиротами, что ли, обедняет нас. Она проговорила это неожиданно горячо, и в какой-то момент в ее голосе прозвучала горечь. Заметив, что на сей раз Ткуарт смотрит на нее с удивлением, женщина снова улыбнулась. «Не имеет никакого значения, что я американка». будто извиняясь за свой порыв, сказала она. «А может, как раз и имеет. Речь идет о наследии, принадлежащем всему человечеству, и никто не вправе бросать его на произвол судьбы». «Поэтому вы так долго живете в Севилье?» Грис Марсала задумалась. «Может быть», — наконец ответила она. «Во всяком случае, именно поэтому я сейчас нахожусь здесь, в этой церкви». Она посмотрела наверх, задержавшись взглядом на витраже, у которого работала, когда появился Куарт. А вам известно, что это последний храм, который построен в Испании при австрийской династии. Официально строительные работы были завершены 1 ноября 1700 года, когда Карл II, последний представитель династии, умер, не оставив наследника. Так что на следующий день здесь отслужили первую мессу за упокой души короля. Они стояли перед главным алтарем. Косые лучи света, падавшие сквозь стекла витражей, мягко играли на самых выпуклых частях золоченой резьбы, тогда как фигуры, затененные лесами, едва проглядывались в полумраке. Куарт различил Деву Марию в центре, под широким балдахином, и у ее ног дарохранительницу, перед которой отвесил короткий поклон. По обеим сторонам, отделенные резными колоннами, виднелись ниши с образами святых, архангелов и мучеников. «Это прекрасно!» — с искренним восхищением произнес Кварт. И даже более того. Зайдя за алтарь, Грис Марсала повернула выключатель, и яркий свет залил покрытые сусальным золотом колонны, медальоны, гирлянды, поражавшие ювелирной тонкостью работы. Конструктивные и декоративные элементы, человеческие фигуры, архитектурные и растительные мотивы сливались в единый изумительный, чарующий своей красотой ансамбль. «Великолепно!» — повторил пораженный Куарт и, подняв правую руку к колбу, машинально перекрестился.